Здравствуйте, дорогие мои, с вами Комнатный Рыцарь. Даненька с вами не читали сказки Темного Леса. Да, появилось много дел, и вы знаете, как сделать так, чтобы сказки выходили чаще. Кстати, на сайте сказок Темного Леса есть также и книги той самой Королевы. Их целых две, они небольшие, и замечательный спонсор Темпла Ром заплатил за то, чтобы обе эти книжки вышли в аудиоварианте. А, так что ждите, в скором времени появится. Спасибо большое ему за спонсорство. Ну а теперь продолжаем. Вторая часть конфликта грибных эльфов с индианистами. Глава 39. Индийские истории. Часть 2. Пламенный посланник. Если в воду бросить камень, то появятся круги. С событиями похожая ситуация. И вот что важно запомнить. Наше дело кидать камни. О круги не наша забота. «Война, брат!» – с порога заявил я, как только сонный Крейзи отворил нам двери своего жилища. «Ты слышал? Война!» «Какая еще война?» Недовольству Крейзи не было предела. «С кем?» «С индейцами», – ответил я. «У нас с ними вот какая хуйня вышла». Оттолкнув Крейзи в сторону, мы прошли в комнату и расселись в глубоких креслах. Большая комната в доме Крейзи отведена под оранжерею. Стены, и потолок увиты вьюнком. В углу высится декоративный клен. На подоконнике выстрелились в ряд крохотные орхидеи. Откинувшись на мягкие спинки, мы с Панаевым принялись наперебой рассказывать Крызе историю ночных похождений. «Имеет место нападение на инспекторскую группу», – суммировал я. «По крайней мере, так это можно будет представить. Напишем донос в комитет. Пусть они отправят копию в Лужское лесничество и местным ментам». Это прикроет нас на тот случай, если индейцы после нашей ответки вздумают сами подавать заявление. После этого можно будет собирать братьев и думать, как нам взгреть мата за его выходку. Примечание автора по поводу заявления. Мы рассуждали так. Если пожаловаться первыми, будет больше шансов оказаться правыми в случае чего. Мы полагали, что вмешательство комитета и тот контекст, в котором мы представили проблему, поставят возможных заявителей от лица индейцев в неудобное положение. На каждую поездку мы выписывали в комитете маршрутный лист, что позволяло нам трактовать действия индейцев как вооруженное нападение на членов природоохранного патруля. А в таком свете даже обоснованные жалобы Противоположные стороны будут выглядеть просто отговорками в рамках состряпанного ими встречного заявления. Правда, оставалась возможность, что индейцы окажутся приличными людьми и в милицию не побегут. Мы решили дожидаться их решения, направив в комитет предупреждающую жалобу. А вот обязательного в таких случаях заявления в местный отдел решили не подавать. Если после нашей ответки от индейцев не поступят заявы, отмолчимся и мы. Ну, а если все же придет донос, впишем организаторов в пау в блудняк с незаконным природоиспользованием и нападением на инспекторскую группу. Так вот, Крэзи, сегодня среда, нахмурился Крэзи, вряд ли мы соберем до вечера много народу, а индейцев, ты говоришь, человек 200 и из них не меньше половины мужиков. При таких обстоятельствах дать грамотную ответку будет ой, как непросто. "Ну че же теперь, отмахнулся я, попробовать-то надо. Давай бумагу, будем донос писать. Усевшись поудобнее, я взял ручку и начал строчить. Вот что у меня, в конце концов, получилось. Исполняющему обязанности начальника комитета по лесу Ленинградской области Г.В. Великанову. Отчет о проведенном мероприятии в рамках компании «Первоцвет». 20.05.1998 года инспекторской группой в составе, здесь идут их имена, проводилось патрулирование пойма реки «Ящеры». Участка, примыкающего к станции Толмачева Октябрьской железной дороги. Поводом для патрулирования послужило несанкционированное массовое мероприятие «Численность участников до 250 человек», которое проводят в этом районе неустановленные лица, с их слов реконструкторы индианизма. Самовольно заняв участок поймы под свои нужды, данные лица ведут рубку сухостоя на корню, разводят костры и загрязняют прибрежную полосу мусором и отходами человеческой жизнедеятельности. При этом участниками мероприятия втаптываются и разоряются места произрастания редких видов дикорастущих цветов. При попытке выявить организаторов мероприятия инспекторская группа подверглась нападению неизвестных лиц из числа участников. Последние несколько раз выстрелили в сторону членов патруля из пистолета системы ТТ – сопровождая свои действия грубыми угрозами и нецензурной бранью. После этого те же лица напали на инспектора Панаева, в ходе чего один из них нанес последнему несколько сильных ударов деревянной дубинкой по голове. В связи с этим просим руководство комитета направить данный материал в соответствующие службы и обеспечить для наших инспекторов контакт с представителями власти и лесничества на местах. Старшие группы, общественный лесной инспектор, здесь имя Джонни, число и подпись. В полдень эта бумага легла на стол к товарищу Беспалько, а к середине дня копии этого документа достигли с помощью факса Лужского ГВД. Оттуда в Толмачевский ОМ была послана телефонограмма, обязующая местную милицию предоставить для урегулирования вопроса автомобиль и четверых автоматчиков. После этого Беспалько направил запрос в Толмачевский фонд комитета, подключив к акции обуздание местного лесника. Ему было предписано ждать на завтра в полдень возле отдела, заодно с местными ментами. Подготовив таким образом почву для отступления, мы покинули комитет и принялись за подготовку собственной акции, назначенной на эту ночь. Мы не хотели полагаться на других и вовсе не забирались доверять сторонним ментам осуществление мести. Около шести часов вечера братья собрались на парапете станции метро «Черная речка» и принялись обсуждать готовящиеся мероприятия. «Прямая атака при нынешних обстоятельствах – это очевидная утопия», – категорично заявил Строри. «Мы не успеем собрать столько людей, а ждать в нынешней ситуации было бы совершенно неправильно. Я думаю, 5-7 человек будет вполне достаточно». «Какой план?» – спросил барин. «Что работаем?» «Воду они берут из реки», – начал прикидывать я. «Значит, притравить лагерь у нас не получится. Вылавливать в ночи одиночек и отдельные группы опасно и ненадежно». «О, у Антона есть помповое ружье!» – вспомнил Строли. «Так почему бы нам?» «Да идите нахуй!» – тут же возразил Крэйзи. «Это уже чересчур!» «Им, значит, можно по нам стрелять!» – возмутился Панаев. «А нам нет?» «А если вписать в погром местных?» – предложил барин. «Представиться индианистами, навыебываться на кого-нибудь и отпиздить!» «Закопать им под кострище газовый баллон!» – скинул Сапанаев. «Полный! Чтобы он как следует ебнул!» «Они, небось, щутом кострища не проверяют!» Тут и мы... Да нереально все это, перебил его с Баллон хорошо класть, пока люди еще не заехали. А как с местными выйдет, тоже неведомо наперед. Отпиздим кого-нибудь в поселке и чего? Где гарантии, что люди из-за этого поднимутся? И если поднимутся, то что? Индейцев больно уж дохуя. Остается поджог, резюмировал я. Подберемся поближе, обольем типи мата бензином. Подожжем мы и руки в ноги. Ничего другого нам просто не остается. Как вам мое предложение? «Дельно?» – кивнул Строрик. «Хороший план!» «В самом деле!» – поддержал его барин. «Давайте так и поступим!» В полтретьего ночи мы заняли позицию на краю поля. Там, и начинался поросший травой склон, спускающийся на нижний луг, почти к самой воде. В прибрежной полосе лежал слой плотного тумана, из которого торчали только верхушки типи. Матерчатые конусы с острыми венчиками, торчащих в разные стороны жердей. Туман лежал чуть выше уровня поля, так что нам казалось, у нас под ногами разлили целое озеро молока. Ветер утих, было сумрачно и почти совсем тихо. Спрятавшись в траве на краю поля, мы откупорили бутылку коньяка и принялись совещаться. Нас было семеро. Я, Крейзи, Строри, Барин, Панаев, какой-то приблудный ролевик с черной речки – Имени его никто из нас не запомнил, так как мы вписали его в этот блудняк, что называется, Сронова, чтобы нам было веселее ехать. И Крызин знакомый копатель из Петергофа по прозвищу Башмак. Последний был младше нас лет на пять, но уже не раз ездил с нами, заслужив между нашими товарищами еще одно прозвище. Сережа тоже. За время пути Башмак рассказал нам несколько весьма поучительных историй из жизни черных следопытов. Одна из них произошла лично с ним, а вот остальные ему перенесла на крыльях всеведущая народная молва. То есть читателю не следует воспринимать последние две истории Башмака слишком серьезно. И сейчас мы как бы предоставим Башмаку возможность рассказать нам все это еще раз. Прикиньте, толковал нам Башмак. Повадились мы тут с корешами ездить копать. Наберем с собой спирту, обожремся до беспамятства и давай чудить то взорвем чего-нибудь, а то возьмем каждый по две мины лепёшки за место литавр, идёшь пьяный и хуяришь об, дна, об одну, словно в оркестре каком-нибудь. Как-то раз набрали мы всего этого просто немерено и поехали домой. И такие были при этом пьяными, что я ёбнулся при входе в вагон, а всё наше добро у меня из рюкзака прямо на пол посыпалось. Поднимаю я глаза и что же вижу? На этом месте Башмак очень убедительно продемонстрировал, какое у него на тот момент было лицо. «Ничего не скажешь. Видать, здорово, удивительно ему было». «В первом же купе, — продолжал Башмак свою историю, — сидят шестеро ментов и таращатся на меня во все глаза. И не на меня даже, а на мое снаряжение. Взяли нас тогда и оттащили в отдел, а на хате у предков обыск устроили. Родичи поначалу не верили ментам, сердились и кричались, Но когда увидели, что менты достают у меня из-под кровати пяток ржавых снарядов, в раз кричать перестали. Это даже их проняло. Вторая история башмака была такая. По Дамго это произошло. Там много кто копает, так что люд ходит разный. Вот едут как-то менты на своем козелке по мурманской трассе. И видят, прет по обочине человек. А к рюкзаку у него подозрительная труба присобачена. Ну хули там остановились, высыпали из машины. Стоя кричат ему не с места, милиция. Человек их увидел и в лес бросился. А они за ним. Все побежали, даже водитель из машины вылез и давай скакать по обочине, дескать чего там. Их блять, совсем ничего не видно. Это то его и спасло. Когда из лесу прилетело, он даже дернуться не успел. Бабых пиздык, хуяк и лобовое стекло выбито. А на месте водителя балда от панцерштреха дымит. Старая оказался, так что ему еще повезло. Кстати, комментарий от слона. Это полный пиздеж, так как на тот момент, когда немцы находились в районе МГИ, то есть в 1943 году, в войсках вермахта еще не были приняты на вооружение противотанковые средства этого типа. Ну а третья история башмака была совсем дикая. В старом ге это случилось, возле сберкассы. Один чел выкопал противотанковое ружье и решил из него обрез себе сделать, чтобы ограбить с этим обрезом инкассаторский автомобиль. Он неподалеку от сберкассы жил, так что эти пидоры здорово ему глаза намазолили Ну, все сделал как надо, а испытать нечем, патронов к ружью оказалось всего два. Тут не до испытаний, так может и на грабеж не остаться. Вышел он в нужное время из дома, смотрит, а от сберкассы машинка инкассаторская отъезжает. Вынул из куртки отбрез, да как врежет от пуза и прямо ей в передок. Одного он не рассчитал, что ему этот выстрел сложным переломом кисть до да локоть аукнется. Больно уж у ружья отдача оказалась велика. Инкассаторы, когда из машины вышли, не то что стрелять, даже бить его поначалу не стали. Они и так перестрались, когда им какая-то хуйня наискось салон продырявила. А потом выяснилось, что эта хуйня сначала блок цилиндров прошила, а на вылете из салона задний мост изуродовала и в землю упала. Так что все там просто с этого охуели. Особенно сам стрелок. Ему потом 7 лет дали за смелость. И опять комментарий от слона. Даже необрезанные противотанковые ружья наибольшего калибра, такие как отечественные ПТРД, то есть противотанковое ружье системы Дегтярева калибром 14,5 мм, И ПТРС – противотанковое ружьё системы Симонова, калибром 14,5 мм, имеющее ряд конструктивных особенностей, делающих его непригодным для изготовления рабочего обреза. Так, в общем, вряд ли способны они произвести описанный высший эффект. Но вернемся к нашей миссии. Выпив как следует и раздавив косяка, мы принялись за непростое дело – выбор цели. Шаря взглядом по прибрежному лугу, мы пытались вычислить среди нескольких десятков типи нужное. Для опытного индейца это не проблема. А вот нам все типы казались на одно лицо. «Которая из них мата Нажена? поинтересовался Крейзи, оглядывая открывающуюся с холма туманную перспективу. «А, Петрович, ты как тут поймешь? Одни верхушки торчат!» – огрызнулся я, по пояс высовываясь из травы и выглядывая в плотный, как будто осязаемый туман. Утром его типе у реки стояла, почти с самого края, но сейчас я его там не вижу. «А не мог он его снять?» – шепнул Панаев. «Сложил, запихал в другое типи, теперь сидит и в ус не Не «Нехуй мозги ебать!» – возмутился барин. «Подожжем ближайшее, а иначе куда мы потом будем съебывать? Представляете, сколько их оттуда повылазит М -м -м", скривился Крейзи. «Мы вроде как с мата воюем. Ответку дать один хуй надо!» – возразил я. «Так что давайте хоть что-нибудь подожжем!» Почти наверняка маты здесь прячется. Не такой-то человек, чтобы съезжать изо всякой ерунды. Свое типе он снял, но остальные-то никуда не делись. Наведем на них огонь. Хау? Хау! Поддержал меня Строри, скидывая ладони вверх. Нечего нее разводить. Подожжём, что сможем, и ввалим отсюда. Кто пойдет? Следующие несколько минут прошли в спорах о том, на чьи плечи ляжет эта почетная обязанность. Поначалу ему думали послать на это дело прибудного ролевика. Но потом передумали. Спрос с него был невелик. К тому же он уже и так немало нас сегодня разлег. По его словам, он только что вернулся из армии, где его два года учили, ну просто охуеть, каким опасным вещам. Он то и дело порывался упасть на живот и начать ползти. Так что нам приходилось его то и дело одергивать. «Ну, куда ты поползешь?» – увещевал его Крэзи. «Ты же не улитка и не змея. Хочешь подобраться тихонько? Возьми и подойти. Зачем ползать-то?» Не что червяк какой-то. Понятное дело, нашего нового друга все это здорово злило. Боевое перемещение, пытался втолковать он, но его не слушали. Видно было, что ситуацию он понимает по-своему, и что положиться на него в таком деле нельзя. Хочешь сделать что-нибудь хорошо, сделай это сам. Поэтому я не стал спорить, когда Стори неожиданно заявил. В этот пудняк нас втравили Джонни и Тень, так что и идти. При этом он поднял открытую ладонь вверх и веско добавил. «Хау, вожди!» Он был совершенно прав, так что я встал из травы и принялся собираться. Панай, пошли мстить!» – позвал я, напоследок прикладываясь к горлышку конечной бутылки. «Пора!» «Уже иду!» – кивнул тень, еще раз ощупывая пальцами пластырь у себя на башке. И так заждался. Он вынул из кармана полуторалитровую бутылку с бензином. Встал и мягкой, крадущейся походкой начал спускаться с холма. Я пошел следом за ним, нервно крутя между пальцами теплый столбик электрической зажигалки. Крейзи считает, и тут я с ним полностью согласен, что у кремниевой зажигалки пламени так хорошо. Примечание. Имеется в виду следующее суеверие. Когда люди прошлого разжигали огонь для бытовых целей, они и пользовались кресалом и кремнием. А когда хотели использовать огонь для чего-то более важного, то добывали его трением. Или искали огонь, который возник от удара молнии. Мы считаем, что в пезоэлектрической зажигалке горит именно такое пламя. Когда мы с Панаевым один за другим вошли в полосу тумана, предметы вокруг смазались и исчезли. Зато звуков стало больше, как будто бы в несколько раз. Плотная, как молоко, субстанция опустилась на мир, каплями оседая на одежду и сужая кругозор до нескольких шагов. Так что я едва различал фигуру Панаева, который шел по склону всего в паре метров впереди. Постепенно глинистая почва склона сменилась молодой травой, местность выровнялась, а из тумана показались матерчатые стенки первого типа. Откуда-то со стороны до нас доносились музыка и приглушенные голоса, но в остальном лагерь индейцев был сумрачен и тих. Поскольку мы с Панаевым не вглядывались в туман, но не могли обнаружить и следа часовых. Похоже, их просто не было. Аккуратно облив типи бензином из пластиковой бутылки, мы с Панаевым сделали длинный отводок и бросили пустую тару на землю. Бутылку решено было оставить, чтобы у индейцев не осталось сомнений в причинах ночного пожара. Типы, насколько мне известно, иногда вспыхивают сами по себе. Проверив все еще раз, я чиркнул зажигалкой, поднес огонь и бросился бежать. Ломиться по склону вверх дело не быстрое, но на этот раз мы с Панаевым решили поспешить. Проносясь сквозь туман, я услышал громкий хлопок. Это занялся бензин, Вы забыли и пропитавшие полотняные стенки. А уже в следующую секунду мир за моей спиной вспыхнул, сбрасывая покров темноты и стремительно наливаясь новыми красками. Вырвавшись из полосы тумана, мы с Панаевым на секунду обернулись. Над молочно-белым морем вставал исполинский пламенный вихрь, неистовая и ревущая огненная стихия. Туман испуганно жался, расходясь вокруг горящего типия широким кольцом. Он словно бежал, напуганный одним женским и несколькими детскими криками, рвущимися наружу из самого средоточия пламени. Эти крики мгновенно разбудили весь лагерь, Тут и там вспыхивали фонари, между укрытыми туманом типи замелькали фигурки, высыпавших на улицу людей. Сначала слышались только крики «Пожар!», но постепенно вопли и шум полностью заполнили собою долину. «Исполнено!» – выдохнул я, показывая рукой на поднявшийся переполох. «Надо срочно отсюда уходить». Уходить решили лесом вдоль края поля, чтобы не выходить на открытое пространство и не мозолить глаза взбешенным индейцам. И есть в жизни мгновения, когда надо улепетывать не рассуждая. И сегодняшний случай показался мне как раз из таких: с индейцам в руки после такого начала обещало увечье и смерть. Бешенное пламя еще играло на обуглившихся жердях, будто в сердцах обитателей лагеря не меркнущие гневные отсветы. В таких случаях не принято рассуждать о последствиях. Сначала бьют насмерть, а думать начинают потом. Мы предполагали со стороны индейцев активные меры по поиску поджигателей и на милость поимщиков особенно не рассчитывали. Мы надеялись, что еще в самом начале успеем оторваться от преследователей и уйти к станции, но индейские боги сыграли с нами недобрую шутку. Пропустив нужный поворот, мы полчаса проплутали по лесу, выйдя под конец на то же самое место, к индейскому лагерю. «Ошибка вышла», – удивился я, глядя в просвет между деревьями. Экс заморочило. Языки пламени больше не плясали в холодном утреннем воздухе, но спокойнее от этого на берегу не стало. На краю поля виднелись крошечные фигурки дозорных. Похоже было, что они заметили, как кто-то ломится по лесу. Часть из них принялась кричать и размахивать руками, а человек 10 сорвались с места и припустили по полю в нашу сторону. Пришлось разворачиваться и опять уходить в лес. Странная это была беготня. Деревья проносились мимо, менялись тропинки, под ноги, лезли овраги и бурелом. Предрассветные сумерки сделали знакомый ландшафт совершенно неузнаваемым. Уже через 100 метров стало невозможно определить, где мы находимся. Мне казалось, что я знаю маршрут, но нас опять закружило по лесу и через полчаса вынесло на то же самое место. Лично со мной такое было впервые учитывая тот факт, что находились мы в родном, еще с детства знакомом лесу. «Еб твою мать, Петрович!» – взбеленился крейзи «Куда ж ты прешь? Да при чем здесь я?» Усевшись на корточке, я пытался отдышаться. «Я не за собой веду. Я просто бегу первым». «Да бегаемся так!» – недобро сощурился Кузьмич. «Гляди, нас опять заметили!» И действительно, на краю лагеря возникла какая-то суета. Дистанция была приличная, время отступить у нас было, но так не могло продолжаться вечно. «Крутимся тут, словно белки в колесе», – выругался Строри. «Я бы на месте индийцев решил, будто бы мы еще чего-нибудь решили поджечь. Гляди, как бы они ни принялись за нас всерьез». Плюнув в сердцах, я опять вскочил на ноги и бросился в лес. Деревья укрыли нас от преследователей. Направление я держал более чем четко. И так до сих пор и не понял, каким образом лесные тропинки снова вывели нас к индийскому лагерю. Теперь мы выскочили чуть дальше, со стороны поля. Аккуратно группу поимщиков из полутора десятков мужиков. Они заметили нас и припустили в нашу сторону. Но расстояние было слишком велико. Пока они телепенились, мы успели пересечь поле в направлении деревни Болото, свернуть в чащу и скрыться из глаз. «Как бы они ни решили, что мы над ними глумимся!» – крикнул Строри, пока мы огибали деревню и искали выходы к железнодорожным путям. «Часа полтора здесь крутимся, никак не меньше, отбежали-то всего на два километра!» «Твоя правда!» – поддержал его Кузьмич. «Пора отсюда валить!» В качестве направления движения мы выбрали соседнюю из Толмачева станцию, разъезд Антонины Петровой. Мы опасались, что в направлении Толмачева индейцы вышлют свои патрули. До нее пешим ходом пилить и пилить, так что можно было не опасаться, что индейцы определят нас и сумеют обустроить в районе станции толковую засаду. Мы рассуждали так. Целым лагерем они вряд ли поднимутся в поход, а от десятка поимщиков муж как-нибудь отобьемся». Часа через полтора-два мы оставили деревню далеко позади и решили сделать привал на железнодорожной насыпи, возвышающейся и зараскинувшейся по обе стороны бескрайнего болота. Рязкая и холодная вода со всех сторон подступали к ржавому полотну, тут и там поднимались из пучины корявые сухие деревья. Болотистое мертволесье раскинулось до самого горизонта, оставляя железную дорогу единственной ниточкой, связывающей разные берега этого топкого царства. Примастившись на шпалах, мы пили коньяк и закусывали его единственной имеющейся в нашем распоряжении пищей – банкой ментаевой икры. Ноги гудели от долгого пути, небо светлело, еще час и над горизонтом появится неумолимое солнце. От погони мы оторвались, так что единственный вопрос, который нас по-настоящему беспокоил – догадаются ли индейцы сесть в толмачева на первую электричку и проверить соседние станции? «Дело сделано», — констатировал Строрик. что теперь?» «Как ты чего?» — удивился я. «Возвращаемся в город, где я беру Леночку с документами и ефрита с собакой, и снова сюда. В полдень возле Толмачевского отдела меня будет ждать луноход с четырьмя автоматчиками и местным лесником. Будет тема глянуть на наши ночные дела и определиться, что мы сделали ночью и с кем теперь воевать. Ну как, добро?» «Скорее уж зло!» – отозвался Крейзи, качая головой самым пасмурным видом. Судя по крикам, вы с Панаевым подожди вовсе не мато а посторонние типы с женщиной и дитями внутри. «Что это за война такая? Вы мне не скажете?» «Да видит бог, мы этого не хотели!» – возразил Строри и добавил. «Меч возмездия оказался кривоват!» «Нас в этот будин втравила Наташа-медведь!» – заявил Панаев. «Пускай ей будет стыдно за эту хуйню!» «Мы что, сами поссорились с этими мужиками?» «Я бы теперь, может, и помирился, но...» ну ты дал!» – перебил его я. «Так они же нас после нынешней ночи рады будут по жилам раздернуть!» «А ты говоришь, помирился!» «Куда уж теперь?» «Разговорчики!» – одернул нас барин. «Давай, встали, до платформы еще и пилить и пилить!» Спешно допив коньяк, мы сбросили в болото банку из-под икры и двинулись в путь. Стремительно светлело, над топкими пустошами поднимался холодный утренний ветер. Кого же мы сожгли? Панаев догнал меня и пошел рядом. «Как ты думаешь, Петрович?» «Да никак я не думаю», — отозвался я. «Съезжу сегодня с ефрейтором и все узнаю. что зря гадать-то?» «Но как съездили?» — осведомился у меня ефрейтор, когда около 9 утра того же дня я встретил его и Леночку на перроне станции Ленинский проспект. «Удалось?» Оделся ефрейтор по своему обыкновению в черный бомпер и джинсы, круто подвернутые на до блеска начищенными ботинками. Возле его ноги сидел пес Адольф, здоровенная тварь, с хорошими знакомыми, достаточно дружелюбная. Рядом с Адольфом примостилась на лавке Леночка-бухгалтер, положив на колени папку с необходимыми документами. «И да и нет», — ответил я, — «жечь сожгли, но походу дело не тех, так что лучше не стало, скорее наоборот». «На войне все бывает», – успокоил меня ефрейтор. «Нас точно ждут?» «Лесник и несколько автоматчиков», – ответил я. «Бухгалтер, как наши дела?» «Менты заяву могут потребовать, но навряд ли станут», – ответила Леночка. «Многое от индейцев зависит. Что скажут, как себя поведут, будут ли жаловаться на поджог?» «Мы к этому готовы?» – спросил я. «Разумеется», – ответила Леночка. «Слушай сюда». «После своего вчерашнего визита в комитет ты отправился проведать своего товарища, Панаева, тяжело страдающего из-за перенесенного им сотрясения мозга. Так как он нуждается в постоянном уходе, то болеет не у себя дома, где о нем некому заботиться, а у меня на квартире. Там ты пробыл до восьми утра нынешнего дня, о чем в случае чего будут свидетельствовать мои родители и старшая сестра. Занимались мы точно тем же, что и третьего дня, когда на самом деле у меня собирались». Уяснился и алиби?» Могу, ответил я. «А когда Панаев пойдет снимать побои?» «Не раньше, чем менты выпишут ему направление. То есть только в том случае, если дело доведут до пристального рассмотрения. Но задача у нас корни иная. Если от индейцев не будет заявы, необходимо спустить дело на тормозах. Скажешь, дескать, никого не узнал, кто угрожал пистолетом – не помнишь. Никому из присутствующих претензий нет. Все понял?» «Так точно!» – кивнул я и повернулся к Ефрейтору. «А вы, камрад, как понимаете стоящую перед вами задачу?» В ответ на это Ефрейтор улыбнулся и потрепал Адольфа по голове. «Посредством присущего истинному арийцу несомненного превосходства, мягко произнес он, намерен гасить агрессивные настроения в среде местных аборигенов, собираясь выступить на этой встрече в роли призрака фашизма, буду стращать индейцев лысой башкой и собакой запугивать». К часу дня мы уже тряслись по знакомым дорогам, в кузове старой милицейской буханки. Больше других трясся местный лесник, которого Леночке удалось запугать пристальным вниманием комитета, якобы направленным на это сложное дело. «Да я же не знал!» – всю дорогу божился этот тип. «Что они там собираются? А вот если бы знал…» Толмачевские менты, в отличие от лесника, показались нам людьми несколько более адекватными. По крайней мере, так мы полагали вначале, пока покуда один из автоматчиков не обратился к нам за разъяснениями по поводу вот какой истории. «Вы все равно, что лесники», – заявил он, – «и должны знать, какая хуйня у нас тут творится. Раз ходили мы с братьями на охоту и знаете, что видели? Странное дело. Куст малины, а на ветках словно маленькие мыши сидят. Весь буквально облеплен, так что и места свободного нет». Подхожу, я беру одну такую мышку за хвост, а она, бац, из собственной шкурки на землю выпадает. Шкурка-то у меня в руках осталась, а мышь проползла еще чуть-чуть и сдохла. Я другую беру, то же самое. Не скажете мне, что это такое? Мы с ефрейтором замерли, не в силах осмыслить услышанное. Так что пришлось бухгалтеру отдуваться за место нас. Редкое природное явление, судя по всему, заметила Леночка. Вам об этом надо в газету написать. Пусть пришлют сюда фотокорреспондента. Шкурки вы наверняка сохранили? замялся было старшина, но потом добавил гораздо увереннее. «Выкинул, блин!» «Да и на что они мне?» Леночка в ответ вежливо промолчала, так что к теме с мышами мы больше не возвращались. В маленькое окошко буханки видны были проплывающие мимо деревенские дома. Затем машина одолела крутой подъем и, раскачиваясь, покатила по полю. Еще через несколько минут водитель остановил машину и заглушил двигатель. Властер предложил нам старшина. «Приехали!» Индийский лагерь встретил нас недоброй тишиной и молчаливым кругом настороженных глаз. Людей было немного, причем большинство столпились вокруг горелой проплешины на месте сгоревшего типа. И если бы я не растерял свою совесть еще в детстве, то мог бы принять охватившие меня чувства за внезапный приступ стыда. Но на самом же деле я чувствовал нечто иное – гнет чужой злобы, нацеленные на меня копья человеческой ненависти. В воздухе вокруг нас было развито столько желчи, что даже Адольф это почувствовал. Вздыгал шерсть, ощерился и зарычал. Так что разговор с самого начала не задался. Где ствол!» – обедняков спросил старший наряда, Беседовать с которой вызвался сам Мата нажен, который своим ответом задал тон всему будущему разговору. «Какой ствол?» – удивленно спросил Мата. «О чем это вы говорите?» Именно так протекла вся недолгая, но зато крайне эмоционально насыщенная беседа. И если вкратце, то суть сказанного индейцами сводилась к следующему. «Ничего мы не знаем, ствола у нас нет, этих людей мы видим впервые. Нас самих этой ночью подожгли, причем пострадала женщина и малолетние дети. Нет, поджигателей мы не видели, от них осталась только пустая бутылка из-под бензина. Нет, подавать заявление мы не будем». Не видим в этом смысла. Это все. Так как главные слова были сказаны, мы тоже не стали медлить с ответом. Мы прибыли сюда в поисках лиц, осуществивших вооруженное нападение на нашу инспекторскую группу. Но среди присутствующих ни таких лиц, ни соответствующего оружия нет. Поэтому мы не видим смысла в дальнейших объяснениях. От подачи заявления отказываемся, и данный вопрос с этого момента считаем закрытым. Такая покладистость весьма обрадовала местных ментов, разом избавившихся сразу от двух потенциальных глухарей. Они тут же утратили всякий интерес к ситуации и засобирались назад, а мы решили отправиться вместе с ними. Рассчитывать на милость индейцев особенно не приходилось. как бы взглядом можно было резать или колоть, мы с ефрейтором были бы уже с ног до головы в дырках. На обратном пути, развалившись на лавках в электричке, мы решили обменяться впечатлениями, полученными за время этой поездки. Ефрейтор, успевший за время нашей беседы с индейцами вдоволь насмотреться по сторонам, сказал вот что. «Знаешь, Петрович, к ментам далеко не все вышли. Там такие лица мелькали на заднем плане. Одно из двух – или сижины, или сотрудники охранных структур. Лично мое мнение – зря вы до них доебались. С чего вы вообще взяли, что это индейцы?» «Ты не знаю я», – посоветовал я. «Яны были, вот и...» «Людей надо собирать, Петрович», – совершенно серьезно заметил Ефрейтов. «Причем много людей. В следующий раз бензином дело не кончится. Тут пахнет настоящей войной». «Настоящей – это как?» – спросил я, рассеянно уставившись на мелькающие за грязным стеклом пейзажи. «Что ты имеешь в виду?» В ответ Ефрейтор только покачал головой. «Настоящая война, Петрович, тогда начинается» когда на настоящий кого-нибудь убьют. А тут, похоже, все к этому идет. Думай теперь, готов ли ты к такому раскладу. Да хули думать-то, комрад, бодро ответил я, хотя на душе у меня стало от этих слов ой, как неспокойно. Приеду домой, посплю, переоденусь и сразу буду готов. Наше дело правое, Элберет Гелтоньель. Слава России, скинул руку ефрейтор. Мы победим. По приезду в город нас ожидал шок. Оказалось, что Крейзи взял с собой кружку дури и на вечерней электричке уехал в Толмачева, якобы на переговоры с индейцами. Уехал, так и не дождавшись нашего возвращения. «Как уехал?» – потрясенно переспросил я. «Один? Не верю!» «Как есть?» – ответила мне Иришка. «Сказал, поедет мириться, покуда дело до худого не дошло». «Уже дошло!» – заорал я. «Его на куски там порежут!» «Да почему ты так решил?» – спросил Иришка. «Ты уверен?» «Я там был!» – ответил я. «И знаю, что говорю! Надо срочно ехать за ним!» и я тут же принялся звонить братьям, но желающих отправиться в Толмачево сегодня не нашлось. Крызи сам уехал?» – спросил меня Кримсон. «Ну и дурак! Будет ему наука!» «Спасти его мы все равно не успеем!» – резонно возразил Строри. «А месть может и подождать!» «Ложись спать, Петрович! Утро вечером мудреней!» В чем-то он был прав. После двухдневной беготни по лесу ноги у меня уже не держали. Боец из меня был практически никакой, так что я послушался Костяна. Кое-как доплелся до дома, разделся и залез под горячий душ. Стоя под обжигающими струями, я все думал, как бы индийцы и в самом деле не прирезали моего брата. Не начали настоящую войну, как правильно сегодня заметил портагенос Ефрейтер. Но постепенно усталость вытеснила все мысли, так что я прямо в душе выпил водки, выключил воду и отправился спать. Утро пришло вместе со звонком телефона. Ворвалось в мой сон долгими протяжными трелями. Продрав глаза, я зашлюпал в прихожую и снял трубку. Звонил Крейзи. Он не просто вернулся из Толмачева живым, а привез с собой мирный договор с тамошними индейцами. За одну ночь он добился своей дипломатии того, о чем никто из братьев уже не смело мечтать. Договорились, сообщил мне Крэйзи, совершенно не обращая внимания на ту ругань, которую я на него обрушил. Да будет мир. Оказалось, что ему довелось поучаствовать в Индийском военном совете, собранном как раз по нашему поводу. На этот совет Крейзи пришел безоружный и совсем один, но индийцы не разорвали его на части, в чем лично я был более чем уверен, а приняли обстоятельно и даже с некоторым уважением. Их вождям оказалось не чуждо высокое благородство, да и как люди они оказались намного лучше, чем мы с Панаевым думали поначалу. «Охуенные люди!» – прямо заявил Крейзи. «Не то чтобы добрые, но точно не злые. Природу любят, с духами знаются, все фишки верно секут. Какого хуя вы с ними не поделили?» «Да это баба!» – начал я, но тут Крейзи меня перебил. «А я так сразу им и сказал, что братьев моих с пьяных глаз бесы попутали. А хитрая баба взяла, да воспользовалась этим. Сначала она уискала вас на их вождя, потом пошло поехала. «Ну а с поджогом-то как?» – спросил я. Узнал, чьи типи мы сожгли. «Одинокого волка», — ответил Крэзи. «Помнишь такого?» «Понятное дело. Одинокого волка я помнил. Это был крепкий мужик с ракезом на голове, который временами появлялся со своим типи в районе станции Канильярли. Мы видели его там ни раз и ни два, но не припомню, чтобы хоть раз говорили. Его типи мы хотели сжечь меньше всего, но ночи туман распорядились иначе». До сих пор жалею, что цели с Мата Нажена, мы попали именно в этого человека. А когда выяснилось, что во всем виновата Натаха Медведь, продолжал Крызи, решено было изгнать ее из Толмачева. Ходили разговоры о том, чтобы отнять у нее типи и отдать одинокому волку, а самой Наташе взвесить пизды. Но как вышло на деле, не ведаю, так что уехал я раньше, чем все это завертелось. Но до чего же хитрая баба? «И не говори!» – кивнул я. «В такой блуднях сумела вписать, что... что едва выписались!» В то он ответил мне Крейзи, А через секунду добавил. «Ладно, Петрович, ну ее нахуй!» «Да будет мир!» Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на, на, на канал. Да, подписывайтесь, ставитесь спонсорами и поддерживайте выход новых частей сказок Темного леса». Никогда не повторяйте, что здесь происходило в этой главе и в других главах тоже. Всего вам доброго! Ави Мария. Да будет мир.